Глава двадцать Защитники замерли в ожидании. Чем закончится разговор Зелегены и монстра? Жить обитателем замка или погибнуть в неравном бою? Стрелки стискивали арбалетные ложа, стараясь унять дрожь в пальцах, чтобы случайно не спустить тетиву. Декриньян сжимал эфес до побелевших костяшек и не открывал глаз от уродливой морды чужанина. Даже Комтур Уж на что бывалый боец, и тот перестал дышать и подался вперед, целиком превратившись в слух. Но расстояние скрадывало звуки разговора иных. Зверье под стенами тоже притихло и молча пожирало людей. Пока еще только глазами. Но сотни лап дрожали в желании сорваться с места, а сотни клыкастых пастей истекали слюной, вожделея человеческой плоти. Животные тоже ждали, но ждали другого. Команды. Растерзать, растоптать, разорвать. Переговоры не затянулись. Зелегена обернулась к Ренарду, что-то сказала и мрачно покачала головой. Слов до Докриньян не расслышал, но жестикуляция девушки не оставляла сомнений. Не договорились. Повелитель Орлинского леса пришел сюда не миловать, карать. И своих планов менять не собирался. Ренард только и успел, что скривиться с досады, а комтур уже начал действовать. Разобрать цели! Рявкнул он и дал отмашку стрелкам. Пускай! Слитно хлопнули арбалеты, десять волков заскули, вскинулись и забились в агонии. Их сотоварищи дернулись, но не сбежали, остались на месте, хоть им далось это с превеликим трудом а тетивы уже скрипели сызнова. Защитники изготавливались к новому залпу. «Еще! Бей до последнего!» — крикнул Гос, воодушевившись первым успехом, и захлопнул забрало. «Не боись! Нас им здесь не достать!» Башахаун гневно сверкнул глазами в ответ, рыкнул и вбил в землю копыта. В тот же миг по вырубке прокатилось движение. Зайцы в испуге прыснули в стороны, Суслики с возмущенным посвистом скрылись в траве, пни задергались, словно живые. Вот первый выдрал из земли узловатые корни, выбрался на волю второй, за ним третий, пятый, десятый, и вот уже тысячи разномастных выворотней слились в единую массу, заполонив всю округу треском, скрипом и скрежетом. Древесный вал накатил, врезался в камень, и осыпался груда бесполезных дров, не причинив никакого вреда. «Ерунда!» — сообщил соратникам гос, выглянув наружу. «Меньше, чем на четверть засыпало! Все одно не допрыгнут!» Может, оно и так, но это было только начало. Хранитель орлинского леса повел бородавчатым рылом, протяжно с переливами хрюкнул, словно прочитал заклинание. Под ногами людей дрогнул пол, а земля у подножья стены вспучилась и ощетинилась частым гребнем молодой поросли. Побеги шустрыми змейками поползли вверх, выискивая слабину в каменной кладке. Сперва тонкие, хрупкие, они с каждой секундой набирали силу, и вскоре змейки превратились в могучих удавов. Посыпались мелкие обломки, появились первые трещины. Стена дрогнула, но пока еще сдерживал разрушительный натиск осатаневших растений. Проявление темной магии заставило стражников побледнеть, а Башахаун уже делал следующий ход. Монстр снова хрюкнул, на этот раз громко и коротко, и отправил свою армию в бой. Дважды ему повторять не пришлось. Зверье сорвалось с места в карьер. Передние кидались на стену, отскакивали, прыгали снова, Задние напирали, сбивали друг друга с ног, лезли по спинам, по головам, рога, клыки, копыта с когтями смешались в едином порыве. Сейчас у всех был один враг — человек. Защитники стреляли так часто, как только могли. Даже не целились, промазать здесь невозможно. Убитые падали, спотыкались под ранки, в тот же миг превращаясь в кровавое месиво, Но запах крови только ярил нападающих. Вал истерзанных тел рос с каждой секундой. Еще немного, и животные доберутся до края стены. Стражники схватились за алебарды. Комтур с Ренардом, наконец, обнажили мечи. Псы господник кололи, рубили, секли. По сторонам разлетались лапы и головы. Кровавой жатве, казалось, не будет конца, но врагов становилось все больше и больше. Люди пока отбивались, хоть и с преогромным трудом. Но это здесь, у ворот. Другие рубежи защищать было некому. Мохнатая волна в двух местах перехлестнула стену. Четвероногие захватчики ворвались во внутренний замковый двор. И тут же пожалели об этом. Их встретили Дистрея. Семь боевых жеребцов обрушили на диких зверей всю свою ярость. Подковы крушили черепа, ломали клыкастые челюсти... Дробили кости и осколки Их кусали, они кусались в ответ И под крепкими зубами трещали ребра и позвоночники Амулет налился свинцовой тяжестью Потянул Ренарда вниз Тот не успел удивиться, как над духом просвистела стрела Вторая с противным звоном тюкнула в шлем Третья вонзилась в плечо костяным наконечником С кольчугой не справилась, но заставила зашипеть от боли До Креньян срубил очередного противника, глянул наружу. Там уже подкатывала вторая волна. Чужане. Верховые, на лосях и медведях, целый отряд лишаков в древесной броне и дриады с луками и колчанами, полными стрел. «Фригидус этнон мовере!» — выкрикнул заклинание Ренард, очерчивая перед собой широкий круг. Первая волна серых хищников застыла с ощеренными пастями, подарив людям минутную передышку. «Дриады!» — заорал Докриньян, махнув мечом в сторону лесных воительниц. «Выбивайте дриад!» «Выполнять!» — рыкнул Госс, подтверждая приказ юного пса. «Мы с парнем здесь пока сами!» Последнее, что он успел сказать. Снова свистнула, стукнуло, комтур обмяк и медленно завалился на бок. Из смотровой щели забрала торчала стрела с костяным наконечником — пущенная меткой рукой. Стражники замерли не хуже волков и уставились на погибшего командира. Еще секунда, и сплоченный отряд распадется на трусов. Еще немного и дрогнут, побегут, хоть бежать им и некуда. Ренард не дал им даже мгновения. «Здесь освященные!» рявкнул он, схватив ближайшего бойца за шиворот и всучил ему свой подсумок с болтами. «Стреляй, если не хочешь подохнуть! Пятеро с ним! Остальные со мной!» Сталь, звеневшая в голосе Докреньяна, взбодрила стражников и вернула решимость. Пусть им всем предстоит умереть, но даже погибнуть можно по-разному. Одно — встретить смерть трусливой собакой, и другое — с мечом в руке, как подобает воину Господа. Второй вариант предпочтительнее, но умирать Ренарт не хотел». Одно за другим звучали тайно-церковные заклинания, скрипели и хлопали тетивы, небесный клинок и пять алибард выкашивали врагов. Дряда пустила стрелу, упала с пробитой грудью сама, и алибард осталось четыре. Три, две, одна, снова пять. У стрелков кончились болты карбалетом. Напор атакующих ослабел. У Ренарда мелькнула надежда, что они отобьются. Шальная мысль растворилась в раскатистом рыке гиганта и снова вернулась. Это прозвучал сигнал к отступлению. Звери навострели уши, встрепенулись и беспорядочной толпой хлынули к лесу. Декриньян внутренне сжался, ожидая очередного подвоха, и не ошибся. Похоже, еще ничего не закончилось. Повелитель Орлинского леса взревел громче прежнего, опустил рыло с чудовищными клыками к земле, и начал набирать ход. За ним потянулись чужане, собираясь в атакующий клин. Докриньян позабыл, где находится, не в силах отвести глаз от красоты разрушительной мощи. Вот Башахаун пошел шагом, вот рысью, вот сорвался в неуклюжий галоп. Толчки мощных копыт отдавались у Ренарда в пятках, зубы клацали в такт, сердце билось. «Нет». Это амулет колотился в грудь, пытаясь выдернуть хозяина из оцепенения, но не успел. Башахаун на всем ходу влетел в ворота. Доски разлетелись щепками, камень — осколками. Караульная башня покосилась, потеряв одну стену, но устояла. А огроменная тварь, не помедлив и мига, ринулась к замку, как раз в тот момент, когда в дверях показался блеск в полном доспехе, шлеме с пока еще открытым забралом и с тяжелой секирой в руках. «Ох ты ж, дери меня, семеро! Проклятие рыцаря на миг заглушило топот и крики. Воин обернулся и гаркнул своим. «Парни назад! Тащите все на крышу!» Чем там закончилось, Ренарду не удалось досмотреть. На башню забрался первый лишак. И вновь закипела смертельная битва. Стражников передушили, как курят, почти сразу. Их длинные алебарды не годились для ближнего боя. Да и простое железо лишакам нипочем. А вот небесный клинок — дело другое. Креньян метался с удвоенной скоростью, стараясь поспеть во все места сразу, колол и рубил, не переставая. Фехтовальные премудрости сейчас не нужны, достаточно просто попасть. И Ренарт старался как мог. Лешаки вспыхивали один за другим, Падали под ноги, сыпались со стены, но следом напирали новые. Ренард ткнул кинжалом очередного чужанина. Замахнулся на следующего. Башня дрогнула, камни разошлись, пол ухнул вниз. Докриньян полетел кувырком. Пыль забила дыхание. Брус углом впился в ногу, гранитный блок ударил в живот. Осыпалась кладка. Обломок стены расплющил бы его, как лягушку, но отлетел в сторону отброшенной незримой рукой. Ренард не удивился только потому, что зажмурился в ожидании неминуемой смерти. А та все не шла. «Не сегодня», — шепнул бархатистый, смутно знакомый голос. И так Ренарду стало хорошо и уютно, словно его в одеяло укутали, уложили на перины и окружили материнской заботой. Все вдруг стало неважным, и чужане, и гибель соратников, и повелитель Орлинского леса. Горячка недавнего боя прошла, боль отпустила. Хотелось лежать и не думать. Запястье правой руки кольнуло горячим, но тоже приятно. Докриньян потянулся, зевнул и свернулся калачиком. — Отдыхай. «Я обо всем позабочусь». Над ухом мягко щелкнули женские пальцы, и больше Ринард ничего не услышал. Звуки пропали. Сознание провалилось в блаженную темноту. И погасло. Ринард очнулся. Прислушался. Тихо. Нос щекотал запах мяса и дыма, издали тянуло противно горелым, тело чувствовало близость тепла. Он приоткрыл один глаз. Второй. Бездонное ночное небо переливалось россыпью звезд, выщербленная луна лучилась молочным светом. Ренард сел, повернулся к костру. Трещали дрова. Языки пламени переплетались в причудливом танце, вокруг мелькали замысловатые тени. Над огнем шкварчал, истекая растопленным жиром, приличных размеров кабани окорок. И никого рядом, кто бы мог прояснить ситуацию. Придется самому. Декриньян хотел было встать, и тут же уселся обратно. Ноги отказались его держать. За спиной послышалась тяжелая поступь. Блес вынырнул из темноты, словно без из знака призыва. Ну, слава треединому! Оклемался, я уже и не чаял, прогудел он с видимым облегчением. А я вот тут бочонок недурного винишка спас из костелянских запасов. Он похлопал по круглому дубовому боку и устроился у костра напротив Ренарда. Рыцарь выглядел безмятежно, если не сказать, по-домашнему. Штаны небрежно заправлены в голенища сапог, расхристанная рубаха на выпуск. Из оружия только кинжал. Доспехи, секира и шлем лежали рядом, сваленной беспорядочной грудой. Казалось, его интересовала лишь содержимое бочонка. Похоже, уже не первого за сегодня. — Ты один? — спросил Ренарт. — Где твой триал? — Нет больше триала. Блес помрачнел лицом и махнул рукой в ночь. «Все там остались. Вот, поминаю. Присоединяйся». Он выбил кулачищем вверх бочонка, зачерпнул рубиновой влаги невесть откуда взявшейся кружкой, протянул Ренарду. Но тот пить не спешил. Блесс уже пошел на второй круг, а Декриньян все оглядывался. Надо же понять, что случилось. Глаза понемногу привыкали к темноте, стали проявляться детали, И у Ренарда в голове потихонечку выстраивалась картинка последних событий. Судя по всему, провалялся он долго блес успел устроить целый бивак. И его бесчувственное тело сюда притащил тоже блес. До слуха донеслось тихое ржание. Ренард обернулся на звук. Интересно, чат. Выжил. Блес перехватил взгляд до Креньяна и ответил раньше, чем тот спросил: Все живые! «Покусанная немного, правда?» «Конюшня уцелела. Вот я их там и запер. Натерпелись, бедняги, пусть отдыхают». «В смысле конюшня уцелела?» Докриньян покрутил головой, поискал караульную башню, ворота, но увидел лишь бесформенную груду камней. Стена тоже рассыпалась, и теперь замковый двор опоясывал невысокий вал, весь опутанный сеткой побегов. Те нет-нет, да и шевелились, Напоенное темной волжбой. Замок Замка не было. Он превратился в огромный курган. Надгробной, если принять слова, блеза на веру. Рядом тлела горка поменьше. От нее и несло противно горелым. Ренард присмотрелся к абрису тени. Загривок крутым горбом, неохватное рыло, чудовищные клыки. Башахаун. «Это кто его так?» «Ты?» Декриньян перевел до удивленный взгляд на Блеза. «А больше кому?» Самодовольно усмехнулся тот и отхлебнул из своей кружки. «Но как?» «Масло мы на него вылили, все, которое на кухне нашли. Потом факел кинули. Только вот ведь какая штука!» Протянул Блез и внимательно посмотрел на Ренарда. «Огонь-то ему был, как мертвому припарка!» Он пока горел, замок-то и порушил. Я ему прямо на загривок слетел, думал, все мне. Или он затопчет, или чужане растерзают. Так в чем штука-то? Говори толком, раз уж начал. Да будто стреножил его кто-то. А чужан разогнал. Ну, я его и того добил топориком. Блез мотнул головой на кучу доспехов, из которой торчала внушительная рукоять массивной секиры. И вот теперь думаю, кто бы это мог быть? А еще видел чего? Тень вроде женская. И голос такой. Рыцарь пощелкал пальцами, не зная, как передать. Этот жест Ринард очень хорошо запомнил. Батбкатха это была, — нахмурился он. Третья сестра. — Так она же темная, — вскинул бровь в блес. — С какого перепуга ей мне помогать? — Она не тебе помогала. Ренард засучил рукав и показал собеседнику печать тёмной богини. «Не спрашивай. Сам не знаю, почему. Я два капища самолично порушил, ни одного её слугу прибил и за Вейлиром охочусь. Не поймаю никак. Она меня по-хорошему убить должна, а вот ведь спасла...» «Погоди, погоди», — остановил его блес. «Давай по порядку, но сначала поешь. Шутка ли, два дня пролежал без сознания». Ренард жевал сочное мясо, запивал терпким вином и между делом посвящал рыцаря в свою историю. Без подробностей, только самое основное. Как друида встретил, как сестер потерял, как глумо прикончил. Ну и про первую встречу с богиней, конечно. "Да, дела", протянул блес, когда Докренян замолчал. "Только ты это", попросил его Ренард. "Не рассказывай никому". Я пока сам во всем не разобрался. «Смеешься!» — ухмыльнулся блес. «Если до святого дознания дойдет, нас обоих на дыбе вздернут и требухой наружу вывернут, не посмотрят, что псы. Так что будь спокоен, дальше меня не пойдет. С нас и без того с живых не слезут». В смысле, с живых не слезут? «В прямом!» Вот смотри. Рыцарь принялся загибать пальцы. Комтур погиб. «Замок разрушен. Гарнизон перебили. Я свой триал потерял. Твой остался в лесу при невыясненных обстоятельствах. А за это кто-то должен ответить. Догадываешься, кто?» Ренард промолчал. «Кроме них двоих было некому». «Вот», — кивнул блес, довольный сообразительностью собеседника. «Вдобавок ко всем бедам еще и Башахаона прикончили. Про темную богиню я уже и молчу». «Ну, прикончили, и что с того?» — удивился Ренард, не до конца поняв, к чему клонит рыцарь. «А то, что пока новый не вырастет, орлинские леса наводнят опасные твари. Ну, вроде ругару, Карнабо и тому подобное. Башахаон, он ведь даром, что чужанин, а свои владения блюдет. Кстати, а чем вы его так разозлили?» «Да, там длинная история», — отмахнулся Ренард. «А мы никуда не торопимся». Ответил блес, доливая себе вина. Разве нам не надо сообщить о случившемся? Пустое, только зря ноги топтать, сами приедут, но как узнают, молва донесет, давай-ка лучше выпьем, откуда что взялось, непонятно но молва действительно донесла. Уже на следующий день, ближе к вечеру, понаехало инквизиторов разных мастей. Храмовники, святое дознание, представитель орлинского примаса. Каждый порывался разнюхать, что стряслось, но быстро не получилось. К тому времени Ренард с Блезом сдружились, спелись и спились до такой степени, что им хоть в ссылку, хоть на дыбу, хоть в казиматы конец текст читал алексей воскобойников